Два города. У моря простерся город, и имя ему печаль. Пейзаж горизонтом спорот, пустынен его причал, маяк чуть повыше пирса по крышу стоял в пыли, смотритель сто лет как спился, а нового не нашли. Плакучие кипарисы, из них ни один не цвел. Я, кажется, в нем родился и молодость в нем провел. Здесь, в хижине обветшалой, с рассыпавшейся золой. И что-то в груди мешало, как будто бы в путь звало за тысячу миль отсюда. Все выше и выше от печали и ближе к чуду. И город остался под истерзанными ногами, и были шаги наверх. Я не был знаком с богами, но слышал их странный смех. Не то чтобы очень добрый, Не то чтобы очень злой. Сменилась печаль задором И высохла с глаз долой. В горах распускался город, И имя ему — Любовь. Богач, хромоногий, гордый, Туда мог попасть любой. Магнолии в нем и пихты, Терновник и девесил, И город любил таких, Кто весь город в себе носил, Кто Полон был им по горло. Брусчатку считал за шелк. Мне нравилась в нем погода. Зачем я сюда пришел? Не знал я на то ответа. Но, кажется, город знал. За мной, не теряя следа, шла солнечная весна. И лето детьми скакало по классикам на ветру. Все это меня пугало. Я думал, что я умру. Мне все открывались двери, все звали меня домой. Я чувствовал, что не верю, что поражен чумой. Мерещились все врагами, не печаль. Я поговорил с богами, и каждый в ответ молчал. Я снова вернулся в город, который меня создал. Какие мои-то годы, какая моя звезда. Печаль у меня на сердце. Печаль у меня в душе. Мы с нею играли с детства. Мы дружим сто лет уже. Глаза мои излучали печальную благодать. Я выходец из печали, и смысла ее покидать. С любви приходили письма, посылки, варенье, мед. Я не был от них зависим. Печальный меня поймет. Предстал предо мною выбор что мне им в ответ писать, и я надписал, что выбыл из города адресат. Легко носить крест печали, когда она так легка. Я стал пребывать ночами смотрителем маяка. У моря я ждал погоды, а море со мной вдвоем. У моря простерся город. Имя его — мое.